Однажды вечером Екатерина усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошел к ней в милость благодаря своим ложным показаниям в деле как и Ламоле. Как раз в это время пришли сказать, что у нее в молельне ждет ее какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важное известие. Екатерина спустилась к себе в молельню, где нашла Марвеля. «Он здесь!»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 Король проводил мадам Десов до самой пропускной калитки Лувра. Благодаря привратнику, несомненно подкупленному, она прошла туда без всяких неприятностей. А король, напевая песенку, пошел обратно. И так развязно, точно у себя в горах. Куда же он пошел? На улицу Арборсек, в гостиницу «Путеводная звезда», к тому самому трактирщику, у которого жили два колдуна, казненные в прошлом году по приказанию вашего величества.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 В тот же дом, что и накануне. Но мадам Десов запоздала. Тогда он имел неосторожность приложиться лицом к оконному стеклу в конце второго этажа. И на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. А кроме того, в ту же минуту пришла к нему опять мадам Десов. «Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до трех часов утра?» «Вполне возможно. А где находится этот дом?» «У Круа де Птишан».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 То, что сходит с рук королю, может не пройти даром простому поклоннику. Кроме того, если не рассердится он сам, то за него рассердитесь вы. Я? Конечно. Вы возьмете с собой четверых, если надо, шестерых людей, наденете маски, вышибете дверь, как будто вас послал барон, захватите влюбленных в разгар свидания и нанесете удар во имя короля.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 «Если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, обратится против вас, я буду безутешна». «Не беспокойтесь, моя крошка», — ответил Биарнц. «Под покровом ночи нас берегут три шпаги». «Три? Слишком мало, сир!» «Достаточно, если их имена Демуи, Сакур и Бартельми». Демуи в Париже?» «Разумеется». «Неужели он осмелился вернуться в столицу?» Значит, и у него есть бедняжка, влюбленная в него до безумия? Нет, но у него есть враг, и Дэмуи дал клятву его убить. Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько и любовь. Спасибо, Сир. О, это относится не к тем глупостям, которые я делаю сейчас, а к прошлым и будущим. Не будем спорить на эту тему и терять время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 Де-Муи нанес стремительный удар Марвелю, и хотя удар пришелся в кожаный пояс, отточенное острие прошло сквозь пояс и вонзилось в тело. Королевский истребитель закричал диким голосом, выражавшим такую страшную боль, что полицейские и солдаты сочли его раненым насмерть и в страхе бросились бежать по направлению к улице Сент-Анаре. Марвель был не из храбрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как де -Муи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича «Помогите!». Де -Муи, Сакур и Бартельми в пылу увлечения кинулись преследовать бежавших.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 Зажав рану левой рукой, он со всех ног бросился бежать. «Бей скорей, бей!» — кричал король Наварский. «Вон солдаты его остановились, да эти отчаянные трусы — ничто для храбрецов!» У Марвеля рвались легкие, дыхание свистело, каждый выдох выносил наружу кровавую пену.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 Марвель приподнялся, схватил выроненную солдатом аркибузу и выстрелил в грудь Демуи. Молодой человек упал, даже не вскрикнув. Он был убит на повал. Генрих бросился на Марвеля, но Марвель тоже упал мертвым. И шпага Генриха проткнула только труп. Надо было бежать. Шум привлек много людей и мог поднять ночную стражу. Среди сбежавшихся людей Генрих искал какое-нибудь знакомое лицо и радостно вскрикнул, вдруг увидев мэтр -Юрьер. Так как вся эта сцена происходила у Тругуарского креста, то есть против улицы Арборсек, то наш старый знакомый, по самой своей природе человек мрачный,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 Пусть там гниет, как собака. А вы? спросил Лаюрьер. Мне надо еще попрощаться. Бегу и через 10 минут буду у вас. Моих лошадей держите наготове. Генрих действительно побежал к домику у Круады Птишан, но выбежав из улицы Гринель, он в ужасе остановился. Толпа народа собралась у двери домика. Кто в этом доме? Что случилось? спросил Генрих. Ох, большое несчастье, месье! ответил спрошенный. Сейчас одну молодую красивую даму зарезал ее муж. Его запиской известили, что жена находится здесь с любовником. А где муж? Удрал. А жена? Там. Умерла? Нет еще. Но, слава Богу, лучшего-то с ней не будет. О, я проклят! Воскликнул Генрих и кинулся в дом. В комнате было полно народу.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 Генрих не мог дольше оставаться, не губя себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от ее прекрасных белокурых волос, которые так часто распускал, любуясь их длиной. Зарыдал и вышел, сопровождаемый рыданиями других людей, не подозревавших, что они плачут над горькую судьбой столь высокопоставленных особ. «Друг, любимые, все меня бросают!» — воскликнул убитый горем Генрих. «Все изменяют мне, все разом от меня уходят». «Да, сир», — шепотом сказал какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошел вслед за Генрихом. «Но в будущем у вас престол». «Рне!» — воскликнул Генрих. «Да, сир, Рне, который оберегает вас»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 Генрих вздохнул и скрылся в темноте.